Александр Елизаров, предатель их интересов. Истинные предатели всегда боятся тени того, кого они сами с радостью и возбуждением ума записали в предатели государства и отвели на Голгофу истории. Посмотри в зеркало, внимательно разгляди каждую морщинку, и ты увидишь лик предателя. Каждый из нас хоть раз в жизни кого-то предал. Теперь это нужно просто принять. Пролог. И вернулся я на незнакомую планету, с которой не улечу уже никогда. Июнь 2021 года. Асфальт ночного аэропорта пузырился крупными каплями воды. Очень сильный для этого времени года дождь. Приятный молодой женский голос объявил о прибытии лайнера рейсом из Стамбула. Пассажиров в салоне «Боинга» было немного. Самолет замер и отключил турбины. Командир экипажа поблагодарил пассажиров за совместный полет и порадовался мягкой посадке в Москве. В салоне все погрузилось в приятные сборы. Стюардесса открыла боковую дверь и пригласила пассажиров пройти на выход в приемный терминал аэропорта. «Дамы и господа, приятного вам отдыха в столице России, городе Москве!» Первый пилот на секунду задумался, отключил микрофон в салоне и произнес почти шепотом. А ведь могли и не сесть. Черт подери этот полет и этот прогноз погоды. Слава провидению и ангелу-благодетелю. Человек с опущенными вниз пыльными усами, в сером плаще, темных очках, вышел из здания аэропорта. Он шел в гуще людского потока. Минуту назад он ответил сотруднику таможни, что он предприниматель из Стамбула и прибыл в Москву по вопросам поставки шарпотреба из Турецкой Республики. На его лице медицинская маска, требование санитарных властей России. Он раскрыл над головой темно-серый широкий зонт. В этот момент его попытались сфотографировать из черного внедорожника. Он интуитивно отвернулся и слегка прикрылся зонтом. Где-то рядом, почти невидимый, в бетонной тени, стоял мотоциклист и наблюдал, как усатый поймал такси. Черный мотоциклист в блестящем костюме и таком же шлеме, казалось, совершенно не замечал проливного дождя, стреляющего по его глянцевой космической голове. Отвратительно желтого цвета такси неспешно въехало в Москву. За такси метрах в ста держалась черная иномарка. Мотоциклист следовал за черной иномаркой минут тридцать, но потом обогнал ее и унесся в туман ночи. «Этот лунатик на мотоцикле шел за нами целых полчаса. Странно. Хвост? Ты его видел?» спросил человек с массивным объективом на зеркалке удерживаемым в больших пухлых ладонях нет не видел да ты угомонись следи лучше за такси недовольно ответил водитель я доложу что груз из стамбула прибыл самостоятельно и без происшествий доложи патрик я сапфир как слышите меня прием «Слышу вас нормально. Что у вас, Сапфир?» «Все штатно. Груз прибыл в пункт назначения. Разрешите снимать сопровождение?» «Разрешаю. Благодарю за службу, Сапфир». «А, чуть не забыл. Там был черный мотоцикл, немного странный. Следовал за нами». «Вас понял. Отбой, Сапфир».